Глава вторая. Подземелья не разочаровали. В какой-то момент я наткнулся на развилку. Пару минут, проведя в тщетных попытках понять, куда же мне все-таки надо. Но ни ветерка, ни еще чего я от обоих коридоров не ощутил. В конечном счете свернув направо. Почему направо? Ну, да потому что... Пробабка в далеком детстве однажды сказала: Мол, ты налево-то не ходи, внучок, направо ходи. Я бы монетку подбросил, да только оказалось, что меня не только в другой мир закинула, но и все лишнее, как корова языком слезала. Одна одежда только и осталась, даже початую пачку жвачки, и ту утащили, демоны. Заприметил-то это я сразу, а вот полноценно осознал только сейчас. То, что приходилось полагаться на вот эту вот присказку, тыкая факелом в темноту и надеясь, что оттуда на меня не выскочит очередной паук, меня определенно не радовало. Я хоть и знал теперь, как с такой скотиной бороться и чего от нее ожидать, но желание с ней встречаться — это... Мне ни разу не прибавило. Уж поверьте. Даже наоборот, очень уж ярко в памяти отпечаталось чувство вгрызающихся в плоть хилицер. Поэтому, наверное, я воспринял появление белесого прямоходящего скелета с каким-то вырвавшимся изнутри облегчением. Не испугался, не отпрянул, а обрадовался, чуть ли не как старинному приятелю, которого, правда, Надо как-то убить. Или упокоить, нежить же. Но это уже частности. Двигался самый обычный человеческий костяк неспешно, рвано и совсем не так, как я представлял себе движение порождения чудовищной некромантии. Медленный, неповоротливый, не в пример менее пугающий, чем паук. Скелет даже вооружен не был, но кое-чем все-таки удивил. Когда между нами оставалось не более пяти метров, я смог разглядеть его, так сказать, плоть. Тусклое голубоватое свечение, канатами, веревками и нитями связывающее кости и выполняющее роль этаких мышц. И хоть свечение имело место быть, даже на костях самого скелета этот свет не играл. Словно и не было его в материальном мире». Алхимик может видеть магию, не иначе. Подумалось мне перед тем, как пришлось срочно отмахиваться кинжалом от руки нежити. Лезвие с неприятным, скрежуще стучащим звуком столкнулось с костьми. Но ни человеческой силы в ударе я, позволив руке с кинжалом скользнуть в сторону, не ощутил. Отступил исключительно в силу осторожности, и то очень зря так как скелет продолжать наступление не торопился. Он выпрямился, установил равновесие и, клацнув челюстью, приподнял обе руки, будто бы желая меня напугать или схватить. Очень уж характерно он бросился вперед, задорно постукивая ногами по каменному полу. Аккуратно перехватив кинжал обратным хватом, «Уж что-что, а колоть так будет как будто бы удобнее», Я выставил перед собой факел на манер копья. Убить не убью, но приторможу твари, если что, запихну дощечку ему в пасть. А то больно активно он челюстями щелкал. Никак окажется, что местные скелеты кусаются не хуже зомби какого. Ну а в следующую секунду, подойдя в лобовое столкновение с нежитью, я снова оказался на полу. «Дорогой дневник». Мне не подобрать слов, чтобы описать всю ту боль и унижение, которые я испытал сегодня. Промелькнуло в голове, когда, на удивление, тяжелая груда костей навалилась сверху. потянула костистые руки к моему горлу. Гений, чтоб меня. Как еще могут убивать скелеты? Забивать кулачками до смерти? Царапать фалангами пальцев? Нет, только грызть и душить. Им ведь наплевать на то, что я попытаюсь придушить их в ответ. В глаз не ткнуть, да и просто боли не причинить. Нежить же, благо, хладнокровие было со мной. И я успел прикрыть левой рукой горло. Не без потерь. Факел извернулся так, что пламя едва не облизало кожу на правой половине лица. Да и сейчас я отчетливо ощущал его голодный, Пульсирующий жар, гармонично дополняемый вонью волос. Еще и скелет не сдавался, пытаясь дотянуться лапами до своей цели. А челюстями пока еще неловко, но с каждым мгновением все увереннее примериваясь к моему локтю. «Ну ж нет, гнида костяная, из тебя зелье здоровья не сварить, так что хер ты мне расходники-то потратишь». Я искренне надеялся на то, что мне не придется и в этот раз жонглировать кинжалом и инвентарем. Но обратный хват в моей нынешней позе показал себя наихудшим образом. Я просто не мог извернуться, чтобы насадить черепушку на лезвие. И вновь оружие отправилось в некое невидимое пространство и вернулось в руку уже по-нормальному. Первые два удара я почувствовал, как скелет грызце в локоть, нанес не особо удачно. Лезвие просто скользило по черепу безо всякого эффекта. От боли на глаза уже вновь накатывала алая пелена. Здоровье. Тратилось не так сильно, как могло бы, стоит признать. Но легче мне от этого не стало. Я кое-как, матерясь сквозь сжатые зубы и рефлекторно пытаясь оттолкнуть от себя неживую тварь, вогнал кинжал куда-то между шейными позвонками и затылком скелета, надавил, так не визжал даже паук. А уж что при этом происходило с нематериальной плотью нежити, описать сложно, особенно если смотреть издалека. Но так как я лежал прямо под скелетом, то судороги переливающихся мышц канатов видел вполне отчетливо. Как и то, что голубоватое свечение в один миг устремилось к месту контакта честной стали и костяной шеи, после чего кинжал как будто начало что-то выталкивать, а вот все остальное тело живого мертвеца без мяса и мышц резко ослабело и я радикальным образом поменялся с ним местами, оказавшись сверху. Кинжал при этом из затылка я вытащить не позволил, так что теперь скелет смотрел куда-то вправо, верещал, махал всеми конечностями и сопротивлялся изо всех своих оставшихся неживых сил. Бросив вечный факел на пол рядом с собой, я уже со всей силы обеими руками потянул рукоять своего оружия, выжимая из скелета последний протяжный виск и отворачивая, наконец, его гадскую черепушку отлетевшую в сторону, словно от хорошего пинка. Голубое свечение окончательно пошло в разнос. Канаты начали распадаться на массивные хлопья и парящую в воздухе пыль. А косточки одна за другой стали осыпаться на землю, вместе с отрывающимися веревками и нитями. До сего момента связывающих их воедино. Я уже выдохнул было, как вдруг... Часть голубого свечения резко, прямо с очередным моим вдохом, улетела в ноздри. А я ощутил, как резко пополнился ранее истощенный алхимическими манипуляциями резерв манны. Он и сам восстанавливался, но очень-очень медленно. В то же время, как скелет заполнил одну десятую от доступного максимума. На самочувствие это не сказалось ровным счетом никак. И трех единиц здоровья я по итогу все-таки не досчитался. Цена исцеления немного покусанной руки, благо местные нежити зубы не натачивают, и сила укуса у скелетов никак у акул каких. Руги подрагивали, в отличие от битвы насмерть с пауком, здесь мне расслабиться и получать удовольствие просто не позволили. Левой я сдерживал натиск скелета. Правый пытался расковырять ему затылок. И в итоге все равно все получилось совсем не так, как я планировал. Про камни в инвентаре я благополучно забыл. Пробить кость кинжалом не вышло, но организовать рычаг и выломать ее из крепления очень даже. Сколько книжек прочитал и игр сыграл, ни разу не видел, чтобы со скелетами боролись в партере а уж тем более отвинчивали им головы, вырывая победу из неживых челюстей. Локоть только болит, скотина. Регенерация залатала стесанную кожу и дырки от зубов. Но эхо ран меня еще не покинуло. А ведь рано или поздно, но мне придется искать ночлег. И что-то есть после того, как запасы подойдут к концу. Я кинул взглядом кости среди которых не было ничего, кроме пыли и серой трухи. Просто нет, если не считать сами косточки. Я подобрал с пола потрескавшийся череп, засунув тот в инвентарь. Аналогично поступил с сохранившимися цельным куском ребрами и еще парой косточек. Просто на всякий случай. А дальше, дождавшись, пока меня отпустит адреналин, я просто... Продолжил путь вперед. Что еще было делать там? С одной стороны поджидает неизвестность и монстры, которым идти совсем не хочется, но с другой-то напирает тема. А ей, как подсказывают инстинкты, решительно наплевать, сплю я там или убегаю в ужасе. Коснусь – пиши пропало. Так что уйти нужно было как можно дальше, куда тело позволяло. Усталость давила только та, что образовалась в боях. А ментально я и вовсе был вполне себе свеж и бодр. Что, в общем-то, логично. От моего прежнего тела осталось хрен-то маленько. Раз — и рост увеличился, и жир ушел, и мышцы пришли. Еще и учиться заново ходить не пришлось. и за смены вообще всего. Начиная от длины рук, ног и заканчивая смещением центра тяжести. Тут без мистики не обошлось, точно вам говорю. Вот прямо стоя посреди подземелья с вечным факелом в руке, копаясь в пространственном кармане и продолжая разбираться с воображаемым интерфейсом, сие утверждаю, да. Я все так же пугался каждой тени, жонглируя кинжалом и камнями, то появляющимися в правой руке то возвращающимися в инвентарь. Каждая такая попытка приносила все больше понимания касательно того, как вообще эта способность работает. Первым открытием стало то, что каждая итерация «Пропади-появись», И если не делать пауз, срабатывала со все большей и большей задержкой. Изначально я мог выхватить кинжал почти мгновенно, убрать в инвентарь и снова вернуть в руку, но уже с перезарядкой в полсекунды. В бою это чисто теоретически можно и не заметить, я же не замечал, да только уже следующие такие финты не позволяли обратиться к инвентарю в течение секунды двух, четырех, восьми. Дальше я не проверял из-за второго открытия оказалось, что все эти манипуляции самым что ни наесть прямым образом били по телу, как и с перезарядкой инвентаря. С каждым повторением все сильнее и снижалось отнюдь не здоровье, как можно было подумать. Нет, эффект был куда глубже и опаснее. Абсолютно все мышцы равномерно тяжелели, дышать и двигаться становилось все сложнее. Если взять паузу и не трогать инвентарь в принципе, то эффект слабел, а спустя несколько минут и вовсе пропадал. А еще сила базового воздействия на тело зависела от того, каким именно предметом я жонглировал. Хуже всего от чего-то было зельем здоровья, изъятие которого из инвентаря шарахало по самочувствию как три подряд повторения с кинжалом. Вот уж чего я не почувствовал в первый раз, зато прекрасно ощутил, просто идя по коридору. Аж пошатнулся, и на стенку левой рукой оперся, подпалив факелом мох, наросший на сырых камнях. И куда сизый дым струился под потолком, отчаянно ища хоть какие-нибудь щели, я пытался понять логику этого дебафа. И логика эта могла быть какой угодно. «Почему усталость?» «Ну, напитаю я инвентарь жизненными силами, например, праной какой-нибудь». «А почему предметы весят по-разному?» «На ум приходило разве что магическое наполнение объекта, как-никак, эликсир я варил алхимическим путем. А кинжал он и в Африке кинжал. Но проверить это не было никакой возможности». Ну и знания из астрала на этот раз молчали, не давая даже малейших подсказок. Пришлось, повздыхав по смерти гениальной идеи, строить тактику боя на основе появляющегося исчезающего оружия. Продолжить идти вперед, покуда петляющий и изобилующий опускающимися вниз ступеньками коридор не уткнулся в относительно просторную, чуть лучше обычного освещенную залу. «Уважаемые, я уверен, как разумные существа мы сможем договориться. Конфликт не нужен ни мне, ни вам, так что давайте просто разойдемся, а?» Без особого энтузиазма произнес я, бочком смещаясь правее к тянущимся по периметру зала и вросшим в стены к каменным столам, высотой мне чуть выше пояса. Они были завалены всяким хламом, но я все равно смог без особых проблем спиной, сначала сев на столешницу, а после, подтянув ноги, на них забраться. Почему спиной? Потому что небольшие коричневого блевотного цвета звиги в количестве двух штук, своим обликом напоминающие гоблинов, на диалог не шли и аккуратно сближались, покачивая дубинками» кто такие звиги и как я определил, что передо мной именно они, алхимию знать надо. Список ингредиентов-то я изучил, а там их кусков было более чем достаточно. Вполне можно собрать половинку одного такого уродца. Выглядели эти существа так, словно кто-то хотел создать гоблинов, но опрокинул в котел все запчасти сразу наделив твари своей неповторимой изюминкой. Или даже россыпью изюминок. Во-первых, цвет кожи. Он отлично маскировал карликов на местном фоне. Чуть отвел взгляд, и их уже не особо-то и видно. Глаз зацепится только при резком движении с их стороны. Во-вторых, вывернутые в обратную сторону ноги. Довольно длинные, жилистые и куда как более мощные – чем худосочные ручонки, удерживающие дубинки. Ну, а в-третьих, глаза. Коих у гоблинов было больше двух и меньше четырех. При этом третий глаз у них торчал не во лбу, а у подбородка. Так что видок, сами понимаете, нарисовывался тот еще. Такими тварями не только детей, но и взрослых пугать можно. Спасибо кладнокровию. Даром, что ростом они метр с кепкой, не больше. Ладно, предположим, что говорить вы, полуживотные, не умеете. Отчетливо говорю просто потому, что приближающаяся в абсолютной тишине твари – это та еще картина. А так, глядишь, спровоцировать получится, и они прекратят меня вот так окружать. Мне повезло. «Мерзкий человечка умрет!» Завизжал один из Вигов, которого сильнее всего задели мои слова. Он же и бросился вперед, наглядно продемонстрировав, чего стоит опасаться. Сиганула тварь на 6-7 метров в длину и на пару в высоту, почти запрыгнув на мой стол. И она запрыгнула бы, вблизи оказалось, что это самка. И не просите описать, как я это понял если бы я совершенно наглым образом, пользуя своей ловкость в хвост и гриву, не вонзил ей кинжал меж прямо в воздухе и не довернул корпус, помогая гоблинше влететь прямиком в стену. И, покуда та сползала на стол, я совершенно незатейливо воткнул ей факел куда-то в район лопаток, мысленно ужасаясь тому, с какой легкостью обрек нечто живое и говорящее, на ужасную смерть. Поморщившись от резкого запаха горелой плоти и воя истязаемого существа, я с трудом повернув голову, бросил взгляд на вторую особь. Вовремя звик, пользуясь природной маскировкой, уже сместился в сторону и собирался подобраться еще ближе, явно примиряясь, как бы половчее огреть меня дубиной по голове. И если в своей железобетонной психике я теперь был уверен, то спрогнозировать, как поведет себя мозг, при таком ударе просто не мог. Отключусь и все. сожрут -с. Никакие очки здоровья не помогут. Я резко припал на одно колено, смахнув на пол гору какого-то хлама, и на секунду, упустив второго врага из виду, вонзил кинжал в шею первого. Надеюсь, прервать ее мучения. Капнул опыт. Звикша явно умерла. Но вот последствия этого удара... В первый раз я ее ранил, можно сказать, бескровно, ибо натекшую на стол лужицу можно и не считать. Но вот рваная рана шеи оказалась не столь чистой, и брызнувшая струйкой алой жидкости уверенно осела на правой руке, намочив рукоять моего оружия. В воздухе распространился терпкий запах крови. Как будто бы, стремящийся осесть на губах гадким металлическим привкусом, но мне некогда было петь реквием своему пацифизму. Последний звик понял, что отвлекающий внимание фактор закончился, и нагло запрыгнул на стол в пяти метрах от меня. Лишь секунду мы смотрели друг на друга – прежде чем перейти к следующему акту этого, с позволения сказать, смертоносного балета. Звик рывками, бросаясь из стороны в сторону, пошел на сближение. А я подскочил на ноги, едва не подскользнувшись на крови. Поудобнее перехватил факел с кинжалом, факел, как обычно, выставив перед собой, с намерением остановить попрыгунчика подальше от своей головы, и замер в ожидании. Благо я каким-то невообразимым образом, не иначе как за счет параметра ловкости, видел практически каждое движение Звига, и потому смог остановить его последний прыжок. Прямой как удар барана, обворота тычок факелом, и Звиг верещит, отскакивая в сторону и слетая со стола. Подкоптить его не подкоптило, но приятного видно было мало. Всего секунда мне понадобилось для того, чтобы принять решение о взятии инициативы в свои руки. Я спрыгнул на каменный пол, опять едва не подскользнувшись. Кровь на подошве осела надежно и быстрым, но безрассудным шагом двинулся на последнего противника, который растерял весь боевой азарт и отчаянно, даже как-то карикатурно пятился, едва не падая и нелепо размахивая руками. Я же только сейчас почувствовал себя очевидно сильнее своего врага. Поудобнее перехватил кинжалы, кажется, даже кровожадно оскалился. А в следующее мгновение мир расцвел всеми цветами радуги, а прокатившийся по голове оглушительный звон пополам с болью Лишил меня ориентации в пространстве. Я упал, выронив факел. Но кинжал по уже выработавшейся за два предыдущих столкновения привычки пропал в инвентаре. Звиг же, радостно взвизгнув, резко сблизился и замахнулся, не оставляя мне иных вариантов. Чувствуя, как сгорают единицы здоровья, пытающегося ускорить мое восстановление в критической ситуации, и, понимая, что мне нужно просто продержаться немного, я вскинул левую руку, приняв на нее стремительный и мощный удар дубинки. Хрустнуло что-то или нет, я вам сказать, к сожалению, не могу, так как звон в ушах не утихал ни на миг. Но боль, охватившая левую руку, была жуткой, а регенерация за счет здоровья практически полностью сконцентрировалась именно на поврежденной конечности. Я же, пытаясь разглядеть что-то за вспышками перед глазами, окончательно завалился на бок и выронил факел на радость засранцу, ударившему меня в спину и сейчас подбирающемуся поближе. Хотя какой поближе? Я уже мог его пнуть, что тут же и проделал, вложив в судорожное движение всю свою боль и желание отомстить. Болезненный вой диверсанта стал музыкой для моих ушей, но на левую руку, которой я опять, предвосхищая грядущую боль, закрылся, обрушился еще один удар. Я уже и так находился в не самом адекватном состоянии, а после новой вспышки боли, похоже, окончательно слетел с нарезки. В руке материализовался кинжал, а я сам на четвереньках бросился на проворного, но не успевшего среагировать Звига. Тот честно пытался отступить, но строение его ног для таких дел, как оказалось, подходило плохо. И спустя пару секунд я уже придавил его к полу, дважды коротко, без замаха вонзив кинжал в дергающееся горло, вопреки попытке ткнуть меня дубинкой в лицо. Ткнуть-то он меня ткнул, но только без замаха толку шишь. На фоне руки-то кровь брызнула в глаза, но отвлекаться времени не было. Я через боль в левой руке схватил умирающего уродца за плечо, попытавшись швырнуть его куда-то в сторону последнего врага. Не получилось. Звик оказался тяжелым и скользким, а моя левая конечность слишком слабой и поддрагивающая от боли. За эту свою самоуверенность я поплатился еще одним пропущенным ударом, пришедшимся по бедру и заставившим меня сесть на задницу, а следом еще одним и еще. Последний звик, этот чертов, пнутый мною диверсант, разъярился и слепо молотил меня дубинкой, не особо замахиваясь и даже не пытаясь добраться до головы, которая сейчас казалась мне особенно уязвимой. Ведь болело все. Взор застилала вполне настоящая кровь. Черт пойми, кому принадлежащая. А кинжал то и дело норовил выскользнуть из ладони. Здоровья не осталось вовсе. Все ушло на регенерацию головы и руки. Так что сейчас я мог рассчитывать только на себя. Безо всяких сверхъестественных способностей. Неудавшийся пинок, оказавшийся скорее толчком, Бросил Звига в сторону, но тут устоял на ногах и не упал. Зато я успел перевернуться и встать на четвереньки, и теперь силился подняться. Зря силился, так как тварь наконец доперла, куда надо бить, и чередой уже известных мне стремительных прыжков бросилась вперед. Кинжал, прежде подрагивающий в ладони, замер, а алая пелена схлынула с глаз оставив меня только с заливающей лицо кровью. Но даже такое состояние было лучше, чем то, что я испытывал секунды ранее. Так что Звига удалось встретить во всеоружии. Снова подставив левую руку под удар, я навалился на гоблина, подмял его под себя и по отработанной схеме вскрыл тому горло. Дождавшись, пока тушка затихнет, а мне капнет опыт» и новый уровень, которому я был рад больше, чем чему бы то ни было еще в этой жизни. Ведь очки здоровья подскочили до максимума и зафиксировались на этом уровне, при том, что тело начало регенерировать, и я понял, что, похоже, опять чуть к чертовой матери не сдох. Потому что, вскочив на ноги, я обнаружил под собой столько крови, сколько могло натечь только из потенциального мертвеца. Весь пятачок земли, на котором я барахтался и боролся за жизнь, был ею залит, чего даже развороченная пауком грудь показалась незначительной мелочью. Ну, не прям мелочью, конечно, но и не тяжелейшим испытанием в жизни так точно. А опыта... Опыта хватило единичка к единичке на повышение уровня не иначе, как это было задумано изначально. Вы грели, в ней грели, разницы нет. Спохватившись, я запоздал и заозирался, но ни малейшего движения вокруг не увидел. Зато в самом центре зала взгляд наткнулся на сундук, которого, я мог поклясться, изначально тут не было, да и выглядел он слишком уж свеженьким для заваленного хламом на столах помещения, сумевшего скрыть от моего взора третьего ублюдочного карлика. Он ведь не невидим был, иначе что ему стоило и дальше таким оставаться? Просто воспользовался моей невнимательностью, и чего уж греха таить, проснувшийся после победы над скелетоном с самоуверенностью. Я же даже толком не огляделся вокруг. Со стола опять же слез, как только подумал, что остался один на один с маленьким задохликом, вооруженным дубинкой. «Быстрый? Так я тоже. Сильный? Я намного сильнее. А что в каждой такой стычке на кону моя жизнь, я слишком уж быстро забыл. Словно и не себе признавался в бешеной жажде жизни. Если помру, себя-то не жаль, все смертные, так или иначе». Но семья-то как? Родители, сестра, все те, кто хорошо меня знает. Как там говорится, ужас смерти по-настоящему осознают только те, кто продолжает жить. Не знаю, как долго я втыкал в пустоту, пытаясь разобраться с собственными мыслями и заставить инфантильного дебила из прошлого стать осторожным выживальщиком. Но в конечном счете ноги привели меня к сундуку. Как и казалось, он был слишком красивым, а концентрация магии в нем была такова, что я невооруженным взглядом видел золотистое свечение в стыках металла и зеленовато-коричневое дерево. Это, а также голубоватая магия скелета натолкнуло меня на мысль о неких отличиях в самой манне. Скажем, тут свет и природа, а там какая-нибудь некроэнергия». Чисто условно, конечно же. И пусть сейчас это мне ничего не даст, когда-нибудь потом может и пригодится. Вздохнув, я решил сначала аккуратно пнуть сундук, обойдя его сбоку. Мало ли, мимик какой. Но вместо того, чтобы броситься на меня с распахнутой пастью, мимик просто открылся. И воздух, удерживаемый потоками манны, взмыли пока неясные силуэты. В голове же вспыхнули новые знания, пришедшие из астрала. «Оружие, броня, аксессуар, навык, умение». Мне был предложен выбор из пяти категорий, и первые три я забраковал сразу же. Но не был я уверен в том, что меч, с которым я не умею обращаться, броня, которую я не умею носить или какое-нибудь кольцо с плюс один к силе – серьезно повлияют на ситуацию. Навык – вкусно, но тоже сомнительно, ведь в начале игры ничего серьезного обычно и не дают. А вот умение в том смысле, в котором я его понимаю, стоило многого. Я бы не отказался научиться орудовать кинжалом, тихо ходить или подмечать опасности вокруг. Проку с этого будет всяко больше, чем супер-пупер рассечение или огненного шарика для пинг-понга. И пусть я могу ошибаться, но меня больше всего волнует именно отсутствие жизненно необходимых тут умений. Я же не в местных реалиях, по сути, дурак дураком. Фехтовать не учился, из лука стрелять тоже, драться особо никогда не дрался. И при всем при этом за последние часы дважды оказывался на волоске от смерти». И в обоих случаях меня бы спасла осторожность и умение орудовать кинжалом или хотя бы позиционировать себя в драке. Недолго поколебавшись, я потянулся к умению, которое тут же развалилось на три части. Остальные варианты при этом исчезли, так что перед глазами ничего особо не мельтешило. И выпало мне владение оружием а x 3 Ранг 0%. «Ммм... Mm. А ранг с тремя минусами? Мать, игра-то мобильная. Что ж я сразу-то? На философском камне еще этого не понял. Чертова гача. И плевать ей, что я не в игре. И меня тут могут прикончить просто из-за того, что пару раз с лутом не повезет, да?» В бессилии, сжав кулаки, я пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. Все-таки стоит признать, что этот вариант сам по себе был именно тем, на что я очень и очень сильно надеялся. Ранг приличный, да и астральное знание подсказало, что это умение после полного усвоения улучшит мое умение обращаться с тем оружием, которым буду пользоваться а во время сна будет формироваться база для этого усиления. Что еще полезнее? Каким таким образом, интересно, если кинжалом я махать во сне не буду? Вопрос, но пока не особо актуальный. Из минусов, если я впервые в жизни возьму в руки меч, то умение им орудовать начнет усваиваться с нуля. Не буду чем-то пользоваться, Умение начнет деградировать вплоть до 50% от набранного ранее пика формы. Вопрос только в том, будет ли умение раскрываться рывками по достижении некоего процента, или постепенно и с неким начальным бонусом. Стойкой там и парой приемов, например. Последний вариант был лучше всего, но что-то мне подсказывало, будто меня с этими чаяниями нагло опрокинут. Ко второму варианту я перешел без особого энтузиазма. Но именно оно призвало мою внутреннюю, сильно зашуганную происходящим вокруг жабу, которая прямо мне на ухо проорала что-то вроде «хочу». Ниши управления манной. Б плюс ранг. 0% Уж не знаю, почему А ранга владения оружием предлагал немного много ни мало, а в перспективе полноценное овладение всем колюще-режущим, в то время как В-ранга – магическое умение, это всего лишь низшее управление манной, за которым наверняка есть среднее, высокое и какое-нибудь высшее. Но мне все равно хотелось его заполучить. Жаль только, этот шанс придется проигнорировать, ибо магия в начале таких игр – это фокусы, а на фокусах и собственных навыках далеко не уедешь. Умел бы я фехтовать, тогда другой разговор, а так, ну его к черту. Добыча и обработка А+, плюс. ранг 0%. Третье умение вопреки своему рангу не впечатлило, так как здесь и сейчас мне было малость не до того, чтобы получать с трупов ингредиенты выше качества, или... В перспективе рыть-добывать всякие редкие материалы. Полезно особенно для алхимика, да только этому алхимику бы выжить для начала. Не став тратить время понапрасну, я выбрал владение оружием. Кинжал, который я из рук, ну, в общем-то, не выпускал, тут же попросился в дело. И от удивления у меня расширились глаза. Каждым взмахом я рассекал камни, а выпады оставляли после себя расширяющие червоточины. Чуете? Ммм, чушью попахивает. А вот так вот? На самом-то деле я изменений не ощущал от слова совсем. Как не умел махать колюще-режущим, так и продолжаю не уметь. Умение это, кажется, вообще ничего прям сейчас не делало. И делать начнет, если прислушаться к астралу. Только когда показатель усвоения достигнет 10%. Это первая планка, о которой мне сообщили. И на том спасибо. Осталось только проверить, считается ли за орудование кинжалом разделка трупов. А что, ценные алхимические компоненты. И испачкаться не страшно, так как я уже с виду как минимум маньяк с фетишем на купание в ванне наполненной кровью его жертв. Брезгливость же. Пусть хладнокровие работает. Недаром же я его выбирал».